Глава 4. Мабев В тот день, когда Мабеф сказал Мариусу: Разумеется, я уважаю политические убеждения, он выразил подлинные свои чувства. Все политические убеждения были для него безразличны. Он готов был уважать любые из них, лишь бы они не нарушали его покоя. Он уподоблялся в этом случае грекам, именовавшим Фурий прекрасными благими, прелестными, эвменидами. Самому Мабефу политические воззрения заменяла страстная любовь к растениям и еще больше к книгам. Как у всех его современников, у него был ярлычок, оканчивавшийся на «ист», без которого тогда никто не обходился. Однако Мабеф не был ни Ни бонапартистом, ни хартистом, ни орлеонистом, ни анархистом. Он был букинистом. Он не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такой чепухи, как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и тому подобное, когда на свете существует такое множество мхов, трав и кустарников, которыми можно любоваться. И такое множество всяческих книг, не только инфолио, но и в одну ю долю, которые можно листать. Впрочем, он желал приносить пользу. Коллекционирование книг не мешало ему читать, а занятие ботаникой заниматься садоводством. Когда между ним и Пон Мерси завязалось знакомство, обнаружилось, что у них с полковником общая страсть. Опыты, которые полковник проделывал над цветами, Мебеф проделывал над плодами. Ему удавалось получать семенные сорта груш, не менее сочные, чем сен-жерменские. По-видимому, именно его трудам обязана своим происхождением знаменитая теперь октябрьская Мирабель, не уступающая по ароматности летней. Он ходил к обедне скорее по мягкости характера, нежели по набожности а также потому, что любя человеческие лица и ненавидя шум толпы, лишь в церкви видел собрание людей безмолвствующих. Полагая, что необходимо иметь какое-либо общественное положение, он избрал себе должность церковного старосты. Ко всему прочему, за весь его век ему не довелось полюбить женщину сильнее луковицы Тюльпана, мужчину сильнее Эльзевира. Так называются высоко ценимые знатоками-библиографами издания книг, выпущенных семьей голландских типографов-издателей XVI-XVII веков Эльзевиров. Ему уже давно перевалило за шестьдесят, когда кто-то однажды спросил его, «Разве вы никогда не были женаты?» «Не припоминаю», — ответил он. «Если ему случалось, а с кем это не случается?» вздыхать иногда, «Ах, будь я богат!», то он говорил, это не как старик норман, заглядываясь на красотку, а любуясь старинной книгой. У него жила старая экономка. Когда он спал, его скрюченные ревматизмом пальцы торчали бугорками под складками простыни, следствие хирагры в легкой форме. Он написал и издал книгу Флора окрестностей Коттере. Сочинение это, украшенное цветными таблицами, клише которых хранились у него, пользовалось довольно широкой известностью. Он сам продавал его. Два-три раза в день в его квартире на улице Мезьер раздавался звонок покупателя. Он выручал около двух тысяч франков в год, чем и ограничивался почти весь его доход. Несмотря на бедность, он сумел терпеливо, отказывая себе во всем, постепенно собрать драгоценную коллекцию редких изданий. Он выходил из дому не иначе, как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственным украшением четырех комнат в нижнем этаже, которые он снимал вместе с садиком, являлись оправленные в рамки гербарии и гравюры старых мастеров. От одного вида сабли или ружья кровь застывала у него в жилах. Ни разу в жизни он близко не подошел к пушке, даже к той, что у дома инвалидов. У него была совершенно седая голова, здоровый желудок, беззубый рот и такой же беззубый ум. Он весь подергивался, говорил с пекардийским акцентом, смеялся детским смехом, был очень пуглив, и всем своим видом напоминал старого барана. У него был брат-священник, но, не считая старика Руайоля, хозяина книжной лавки у ворот Сен-Жак, он никому на свете не питал ни дружбы, ни привязанности. Заветной мечтой его было акклиматизировать во Франции индиго. Образец святой простоты являла собой его служанка. Добрая старушка так и осталась девицей. Кот-султан, мурлыканье которого могло бы поспорить для нее с Мизерере Алегри в исполнении сикстинской капеллы, заполнял все ее сердце и поглощал весь запас неистраченной нежности. Аллегри... 1580-1652 — итальянский композитор, прославившийся своей музыкой к псалму Мизерере, исполнявшемуся папской капеллой в Риме. О мужчинах она и не помышляла. Ни за что не решилась бы она изменить своему коту. Она была такой же усатой, как он. Единственную ее гордость составляла белизна чепцов. Воскресное послеобеденное время она посвящала пересчитыванию белья в сундуке или раскладыванию на кровати кусков материи, которые покупала себе на платье, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Мабеф прозвал ее «тетушка Плутарх». Мариус заслужил благосклонность Мабефа, ибо своей молодостью и мягкостью согревал его старость, и умел щадить его робкий нрав. Молодость в соединении с мягкостью оказывает на стариков такое же действие, как весеннее солнце в безветренный день. Когда Мариус начинал чувствовать пресыщение военной славы, пороховым дымом, бесчисленными походами и переходами и всеми изумительными битвами, участвуя в которых его отец то наносил, то получал страшные сабельные удары, он шел повидать Мабефа, и тот повествовал ему о любви героя к цветам. Около 1830 года умер его брат-священник, и почти тотчас же горизонт для Мабефа омрачился, словно наступила ночь. Банкротство нотариуса лишило его десяти тысяч франков, в которых заключалось все его состояние как личное, так и доставшееся от брата. Июльская революция повлекла за собой кризис книжной торговли, а при любой заминке в делах прежде всего перестают продаваться всякие флоры. На флору окрестностей Коттере сразу прекратился спрос. Недели шли за неделями, а покупателей — У Мабефа не было. Если звонил звонок, Мабеф вздрагивал. «Это водовоз, сударь», — печально поясняла тетушка Плутарх. Короче говоря, в один прекрасный день Мабеф покинул свою квартиру на улице Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распрощался с Сен-Сюльпис, продал, не тронув книг, часть своих гравюр, так как дорожил ими меньше, и перебрался в маленький домик на бульваре Монпарнас. Впрочем, он прожил здесь только три месяца, по двум причинам. Во-первых, нижний этаж с садом стоил 300 франков, а он не имел возможности тратить на квартиру больше двухсот; Во-вторых, он оказался тут по соседству с Тиром Фату, откуда беспрестанно доносились пистолетные выстрелы, чего он совершенно не переносил. Забрав свою флору, клише, гербарий, папки и книги, он покинул бульвар Монпарнас и поселился неподалеку от больницы Сальпетриер в деревне Аустерлиц. Здесь он за 50 кю в год нанимал нечто вроде хижины в три комнаты с садом, обнесенным забором, и колодцем. Воспользовавшись переездом, он продал почти всю свою обстановку. В день водворения на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбивал гвозди для гравюры гербариев, а, покончив с этим занятием, все остальное время, до сумерек, копался в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх о чем-то задумалась и пригорюнилась, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал «Ничего, ничего, у нас еще есть индиго». Лишь двум посетителям, хозяину книжной лавки, помещавшейся у ворот Сен-Жак, да Мариусу, разрешалось навещать Мабефа в его аустерлицкой хижине. Откровенно говоря, это громкое наименование не доставляло ему удовольствия. Впрочем, как мы уже отмечали... До рассудка людей, поглощенных какой-либо мудрой или безумной мыслью, или, что они редко бывают, обеими одновременно, очень медленно доходят житейские дела и заботы. Люди эти равнодушны к своей судьбе. Сосредоточенность на одном предмете родит пассивность, которая, не будь она бессознательной, могла бы сойти за философию. Человек начинает опускаться, катиться вниз, сходить на нет, разрушаться, почти незаметно для себя самого. Правда, пробуждение в конце концов наступает, но всегда слишком поздно. А до тех пор он кажется безучастным к игре, которая идет между его счастьем и несчастьем. Он — ставка в ней, а следит за партией с полнейшим безразличием. Вот каким образом... Несмотря на сгущавшийся вокруг него мрак и угасавшие одна за другой надежды, Мабефу удалось сохранить несколько наивную, но глубокую душевную ясность. В его мышлении была инерция маятника. Создав себе иллюзию, он, словно заведенный, продолжал идти за ней, хотя она давно уже рассеялась. Часы не останавливаются тут же, когда от них теряют ключ. У Мабефа были свои невинные развлечения. Они не требовали расходов и всегда носили неожиданный характер. Самый ничтожный повод доставлял их. Однажды тетушка Плутарх, сидя в уголке, читала роман. Она читала вслух, находя что так понятнее. Читая вслух, как бы втолковываешь себе написанное. Громкое чтение имеет своих любителей — и вид у них при этом такой, словно они хотят во что бы то ни стало убедить себя в истинности читаемого. С такой именно выразительностью читала тетушка Плутарх свой роман, держа книгу в руках. Мабев слушал, не вслушиваясь. Тетушка Плутарх дошла до того места, где говорится о красавице и драгунском офицере. Красавица рассердилась и сказала «Буду!» и драгуна... Тут тетушка Плутарха остановилась, чтобы протереть очки. — Будду и дракона! — в полголоса повторил Мабев. Французское слово «драгон» означает и драгун, и дракон. Совершенно верно, был некогда дракон, который, укрывшись в пещере, поджигал оттуда небо, выбрасывая пламя из пасти. Ни одна звезда сгорела от козни этого чудовища, наделенного к тому же когтями тигра. Будда вошел в его пещеру, ему удалось укротить дракона. — Вы читаете очень хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это прекраснейшая из легенд. Мабев погрузился в сладостную задумчивость.